Горов, вооружённый новой информацией, походил по кабинету вперёд-назад и приказал вызвать к нему Ржевского. Второй день уже этот парень парился в сизо при главке, и не потому, что он был самым опасным подозреваемым. Горов не верил в его виновность. Такие непутевые люди, как Ржевский, если иной раз и оказываются замешанными в каком-то криминале, то исключительно по причинам своего характера, мягкого, слабого и поддатливого. Горов нарочно продержал Ржевского в изоляции, для того чтобы обрезать его контакты с внешним миром и подождать появления новых ниточек в деле Витрина. Ниточки появились. Ржевский стал нужен и был вызван. Горов, ожидая прихода Ржевского, сварил кофе, снова залез в ящик Сталакстасу и снова обнаружил там пачку сигарет, зажигал. Новость, переданная Стасом, что Ларистонов оказался большей позначимости фигуры, чем казалось раньше была настолько важна, что требовала дополнительных фактов. Кто мог бы лучше личного врача Витринова пояснить некоторые моменты? Только сам Витринов. Но он был не в состоянии сделать это по более чем уважительным причинам. На втором месте была вдова Витринова, Мария, как она сама себя называла. Но общение с этой дамой было сложным делом. Гуров после разговора с Мари долго не мог однозначно решить: дура эта дама или просто сумасшедшая? Когда он бывал в таком разладе с самим собой, то сразу начинал подозревать, что его провели или он что-то упустил. Это что-то должен был ему помочь Натержевский. Ржевского привели только через час, как оказалось, в СИЗО был обед, и охрана ждала его окончания. Проходите, Илья Григорьевич. Гуров поприветствовал молодого человека и отпустил к анвой. Присаживайтесь. Полковник показал на стул, стоящий напротив его кресла, и сам встал, подходя к электрическому чайнику, стоящему в углу кабинета. «Кофе хотите?» – спросил он. Ржевский недоверчиво посмотрел на Гурова. «Решили сыграть в доброго следователя?» – спросил он. «Не дождетесь?» – честно пообещал Гуров. «Так будете кофе или нет?» – «В последний раз предлагаю». «Тогда давайте». Ржевский сел свободнее и покосился на сигареты. У вас забрали ваши сигареты? спросил Гуру. Нет, просто они кончились. Курите, всё равно не мои. Гуру налил кофе и поставил чашку перед Ржевским. Сразу говорю вам, что есть возможность нам с вами расстаться уже сегодня после окончания разговора. Ржевский вздрогнул, хотел что-то сказать, но сдержался. Всё зависит от того, как пойдёт у нас разговор. Появились новые факты, и я хотел бы, чтобы вы ответили на ряд вопросов. Ну, как могу, пробормотал Ржевский. А если этот разговор не получится, то нам с вами придётся встречаться ещё раз, пообещал Гуров. Имейте в виду, я хочу получить полные и подробные ответы на свои вопросы, и мне есть, с чем эти вопросы сравнить, так что не будем тянуть резину, поехали. Куда? улыбнулся Ржевский. За правдой, куда же ещё? Только пока виртуально поехали, но не исключено, что придётся съездить в реальности. Вопрос первый. Что вы можете мне сказать об отношениях двух братьев Витриновых? Отношения как отношения, как у братьев? У братьев могут быть разные отношения: от любви до вражды. Какой случай был тут? Мне кажется, что Анатолий Анатольевич, как привык с детства опекать младшего брата, Так и продолжал это делать. А Александр воспринимал это как должное. Он не сомневался, что брат подскажет, укажет и всё объяснит. Они были друзьями? Они были братьями. Вот так правильно сказать. Хорошо. А какие были отношения у Витрина с женой? Честно? Ну, ещё бы. Только честно и никак иначе, ведь врать грешно. Мне кажется, что никаких. Они, конечно, были в законном браке. Но оставались настолько чужими людьми, что, мне кажется, даже с трудом терпели друг друга. Мари это человек сцены, искусство. Она вся в каких-то своих мечтах, не всегда адекватных нашему миру. Вы сказали человек сцены? Она артистка? Да, она отыграла короткое время в театре на Малой Бронной. Её то ли сократили, то ли выгнали, но она всё равно себя считает великой артисткой. «Второй этой... Я не помню, как зовут ее кумира. Неважно», — усмехнулся Гуру. Зато теперь стало понятно, почему витрина в старшей хотел Нонну устроить в театр. Чтобы она была не хуже, чем жена. Оказывается, для витринного все это имело значение. «Имело. Мне вообще кажется, что дело у них с Мари шло к разводу, потому что так, как они жили, жить нельзя». «Можно, как видите?» — отметил Гуров. «Можно». Согласен, но недолго. Шло ли дело к разводу или не шло, вы точно не знаете. Гуров не спросил, а констатировал. Иржевский с ним согласился. "Да, не знаю", сказал он, "но впечатление у меня сложилось такое. А как себя вела Светлана Владимировна, мать Марии? Как мать? Как же ещё? Пока всё было нормально, она лебезила перед витриновым. Когда отношения ухудшились, стало против него интриговать. Вместе с Ларестоновым Дмитрий Олегович помня ей своей сожительницы. Он вслух ничего не высказывал, только посмеивался. А вам не приходилось слышать, кого Анатолий Анатольевич видел в случае своей смерти наследником, брата или жену? Задал Горов один из важнейших вопросов. Никогда даже не слышал таких разговоров, призналсяжевский. Никогда? А сами как думаете? Но это сложно. Как я могу знать? Конечно, с Мари были сложности, но все-таки она оставалась его женой. С братом были хорошие отношения. Но брат – это все-таки не жена. Логично. Вы слышали про ресторан Харбин? Это любимое место переговоров нашего президента. То есть я хотел сказать бывшего президента. И презентации там часто проходили. Те презентации – которых руководство банка имело какой-то интерес. Ваш босс в этом ресторане мог быть спокоен по поводу отравлений. Если его брат там директор, то его вряд ли отравят. Так? Да, но почему вы Александра называете директором ресторана? Ржевский нахмурился и недоверчиво посмотрел на Горва, словно подозревая, что тот шутит. А разве это не так? Я никогда не задумывался об этом. Он постоянно бывал там, как были и мы. Но директор он там или просто один из приглашённых гостей, не знаю даже, как вам и сказать, просто не знаю. Как вы считаете, реально ли информация, поступившая к нам, что вино, которым был отравлен Анатолий Витринов, было взято Александром Витриновым из своего магазина? Не знаю. А что, разве в том магазине продают такие дорогие вина? Анатолий Анатольевич пил только что-то выдающееся, штучное, так сказать. Разве такое можно купить в обычном магазине? Так заявил Светлана Владимировна, сказал Горов. Ну, может быть, не знаю. Ржевский докурил сигарету и аккуратно положил окурок в пепельницу. Горов молчал, напряжённо смотря в окно. Подробности убийства Витринова начали складываться из добытых кусочков мозаики.